Твердой уверенности в своих силах у нас Насралы не было. Поэтому он попытался втянуть в войну с Израилем Сирию. Сначала телевидение Хизбеллы сообщило, что израильтяне бомбили объекты в Сирии. Затем они обстреляли своими «Катюшами» голландские высоты. Наконец они применили сирийские ракеты «Рад-1» против «Хайфы». «Нас никто не бомбил», — последовал ответ из Дамаска. Сирийцы на провокацию не шли. Они даже заявили, что разбомбленные израильскими летчиками конвой грузовиков с оружием Для боевиков Сирии не принадлежал. Никакой официальной политической поддержки Хизбале режим Башара Асада не оказывал. У ольмерта и Халутца настроение портилось с каждым днем. Гибель восьми солдат в одном бою сильно сказалась на общественных настроениях. В израильских СМИ появились интервью офицеров бригады Галани, которые утверждали, что на зачистку Бин Джубаля было выделено слишком мало сил. В ходе уже вспыхнувшего боя поддержка с воздуха, по их словам, тоже была мало недостаточной. Разумеется, международное сообщество должно было показать свою озабоченность новой войной. В разгар боев за Бен-Дюбаль сеньора вылетел в Рим на конференцию по урегулированию. В ней приняли участие представители четырех из пяти членов Совета Безопасности. Без Китая. Крупнейшей страной крупнейших стран Евросоюза и несколько стран Ближнего Востока. Ливана, Египта, Иордании и Саудовской Аравии. Но без Израиля, Сирии и Ирана. Собирались обсуждать план Ливии сеньоры Ливни сеньоры Райс о разоружении Хизбалле и вводе ливанских войск ООН, и войск ООН на юг страны. Перед отлетом сеньору отвел в сторону министр водных ресурсов и энергии Ливана Мухаммед Фаныч, который в его правительстве представлял Хизбаллу. «Чтобы ты, дорогой премьер-министр, не наплел в Риме, знай, что Хизбалла разоружаться не будет!» С этим и улетел сеньора Виталия. Римская конференция выявила еще одного игрока на ближневосточном арене – Францию. Кандализа Райс США выразила всю же позицию Израиля. Прекращение огня невозможно без устранения причин нынешнего конфликта. Хизбалла предварительно должна была быть разоружена, выдворена с приграничных территорий. При участии иностранных миротворцев, желательно под эгидой НАТО, конфликт спровоцирован Сирией и Ираном. У французов была другая точка зрения – Войска НАТО нельзя направлять на ближний месту в восток, поскольку они рассматриваются здесь как вооруженное формирование Запада. Прекращение огня должно предшествовать вводу миротворцев и переговорам об орегулировании. По мнению президента Франции Жака Ширака, Иран разделяет ответственность за конфликт, однако он воздерживается от прямых обвинений в его адрес. Россия, вновь озабоченная гегемонией США, соответственно практически поддержала Францию. Нельзя позволить конфликту выйти за пределы Ливана и затронуть Сирию и Иран. Имеются подозрения, что ливанская компания может рассматриваться США лишь как прелюдия к кампании против Ирана. Конференция мало что дала. При поддержке США, ряда европейских стран, Израиль получил возможность продолжить военную операцию. В то же время Франция, Россия, арабские страны настояли на том, чтобы в качестве миротворцев в Ливане выступили не войска НАТО, а силы ООН. В любом случае, конец войны не настал. В Израиле фактическое отсутствие итогов конференции в Риме расценили как свой успех. Министр юстиции Хаим Рамон обронил. В Риме мы получили согласие на продолжение наших операций до тех пор, пока Хизбалла не уйдет с юга Ливана и не разоружится. Все знают, что победа Хизбаллы стала бы победой мирового терроризма. Это было бы катастрофой не только для Израиля, и для всего мира. Мирная конференция или без мирной конференции – 27 июля боевики Хизбалы выпустили 75 ракет по израильской территории. В результате обстрелов пострадали 20 человек. Кириатшмане одна из ракет попала в химический завод компании Галим Кемикал, выпускающий чистящие средства. В результате взрыва начался пожар. В Твери разорвалось 8 ракет. Сообщалось о прямом попадании ракет в три дома в Кармиэле и еще в три дома в Нагории. Общее число ракет, выпущенных по территории Израиля до этого времени, достигло полутора тысяч. Народ бежал в центр страны. После того, как на созданный, как созданный на средства израильского бизнесмена Аркадия Гайдамака палаточный городок в Ницаним к северу от Ашкелона, заполнился беженцами с севера Израиля, ищущим спасения от непрекращающихся ракетных обстрелов, бизнесмен принял решение Организовать для жителей населенных пунктов севера Израиля, которые хотели бы временно оставить опасный район, еще один палаточный городок на 3000 мест. Воевать-то дальше разрешили, но не сильно это получалось. Вместо оккупации всей зоны Ливана до реки Литани, наземные операции свелись к местным боям вокруг деревень Капра и Яатар. К этому времени общее число погибших составило 433 с ливанской стороны и 52 с израильской. Министр здравоохранения Ливана заявил в ходе конфликта погибло до 600 ливанцев, причем 1788 получили ранения с разной степени тяжести. 27 июля, через почти две недели после начала войны, правительство наконец собралось всерьез обсуждать вопрос, воевать или не воевать. До этого Халуц в своем генштабе что-то химичил. Да так, что даже его начальник Перц мало что понимал. Но теперь вопрос стал государственный, призывать или не призывать резервистов, милуимников. Шимон Перес высказался четко, нам нужно решить, или мы идем на войну и принимаем риск, или же мы идем на мир и платим за это цену. Платить никто не хотел, поэтому решили мобилизовать три дивизии. Всего за войну в ЦААЛ было мобилизовано 62 тысячи резервистов. Неожиданно в это же самое время заседание Ливанского кабинета министров одобрило идею сеньору, высказанную в Риме, о размещении армии и войск ООН на юге страны. Причем министры-шииты тоже проголосовали за. Это дало всем понять, что Насрала вовсе не считает, что он побеждает ЦАГО. Все засуетились, и через американского посла в Бейруте, Джеффри Фельдмана, ливанское правительство, стало от неофициально договариваться с Израилем об окончании войны. раз однако, не торопилась. Пусть Хизбалу еще немного помочит. Она намекнула ольмерту что пока резолюция прекращения огня будет не принята вон ООН, пройдет еще минимум неделя. Ну, оказывается. Около недели или часов 70-80. Потом еще бюрократическая волокита. В общем, если хотите бить шиитов, у вас есть еще почти дней 10. И действительно, 28 июля боевики Хизбаллы разорались, что уничтожили 10 израильских бронетранспортеров в районе все того же населенного пункта бен 29 израильтяне вышли из города. С этим Кандализа собиралась улетать из Иерусалима в Берут. 28 июля в результате авиаударов по городам Ливана Тир-Би-Ка погибло 14 человек. Хизбалла выпустила 50 ракет по израильским городам Назарет, Кириадшмуна, Цфат, в результате которых получили ранения 7 человек. Было отмечено применение Хизбаллой нового типа ракет «Хайбар-1». Ни малейшего прогресса в войне. И вот 30 июля в воскресенье госсекретарь США мирно ужинала с Ципи Ливни. Далее у него была запланирована встреча с Амиром Перецом. Во время завтрака помощники Ливни выгодили, получили информацию о большом количестве убитых ливанцев в деревне Кана, но промолчали. Примерно в это же время Перец тоже узнал о том, что в Кане шальная ракета попала по мирным жителям, но тоже промолчал, не решившись стать первым, кто скажет эту невеселую новость американцам. В результате Райс узнала все сама, дико озлилась и на Переца, и на ливне. В ночь на 30 июля израильская авиация нанесла удар по ракетным установкам Хизбаллы, В Ливанской деревне Канна в 10 километрах от к востоку от Тира. Удары также наносились по зданиям, где по данным израильской разведки хранились ракеты. На утро ливанская сторона заявила, что в результате авиаударов в деревне обрушился трехэтажный жилой дом, в подвале которого укрывались свыше 100 местных жителей. Число погибших оценивалось в 57 человек, включая 27 детей. А вышло все очень просто. Самолеты израильских ввс Охотились за пусковыми установками «Катюш», «Хизбаллы» и долбанули по дому в деревушке Кана, а там дети. В результате 28 погибших мирных взрослых и 17 детей. Сообщение о случившемся вызвало, естественно, бурю возмущения в Ливане. В Бейруте многотысячная столба с национальными ливанскими флагами и знаменами группировки «Хизбалла» взяла штурмом здание ливанского представительства ООН. Разгромила офис, разбила мебель, выбила стекла, подождала здание. После этого сеньора посоветовал Кандализе Райс в Ливан не прилетать, камнями закидают. За 20 дней войны из Каны было запущено 150 ракет по израильским целям. Вот почему в ту ночь между полуночью и часом израильские ВВС нанесли удары, в том числе и по другим целям, и по использовавшемуся Хизбалой зданию, в подвале которого, как выяснилось позже, находились местные жители. После 7 утра ВВС Израиля атаковали еще несколько объектов в Кане, расположенных в 400-500 метрах от этого места. Жители Каны заранее были предупреждены, что кана находится в зоне боевых действий, и они должны покинуть свои дома. Израильское руководство называло происшествия трагической ошибкой, но война это война. В ней конфет не раздают, значит надо воевать. После этого правительство Израиля объявило, что на 48 часов приостанавливает действия ВВС в Южном Ливане. США и Израиль обвинили Хизбалу в использовании мирных жителей в качестве живого щита. К слову сказать, это был не первый промах ЦАО. До мирных ливанцев поплатились жизнями наблюдатели ООН. 25 июля наблюдательный пост ООН находился в зоне обстрела 21 раз. С 13.20 до 19.30, когда были убиты наблюдатели, в 12 раз израильские ракеты взрывались менее чем в 100 метрах от поста. Наблюдатели ООН не менее 10 раз звонили израильтянам, обращаясь к ним с просьбой прекратить обстрел целей вблизи их поста. Представители ООН подтвердили, что позиции боевиков группировки Хизбаллы действительно располагаются в районе поста ООН. Один из погибших миротворцев ООН, майор гэс фон Крюндер из Канады, за несколько дней до гибели в своем сообщении из Ливана дал понять, что боевики Хизбаллы используют миротворцев в качестве живого щита. После гибели миротворцев ООН от израильской бомбы Австралия заявила о выводе своих военнослужащих с территории Ливана. Совет безопасности ООН не смог принять резолюцию в связи с гибелью в Ливане четырех военнослужащих миротворческих сил. Проект резолюции предложил Китай, гражданин которого был тоже в числе погибших. В проекте резко осуждалось агрессивные действия Израиля. США, однако, заявили, что не поддержат китайский вариант, поскольку не расценивают инцидент как преднамеренное убийство и высказались против использования термина «осуждение» в отношении военных действий израильской стороны в Ливане. На этом инцидент замяли. В ночь с 30 на 31 июля в Нью-Йорке было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с трагедией в деревне Кана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннон потребовал самым решительным образом осудить Израиль за случившееся в Кане и добиться немедленного прекращения огня в зоне конфликта. Тем не менее, по настоянию США Из первоначального текста резолюции эти предложения были исключены. В результате, в резолюции, за которую единогласно проголосовали в сеть 15 членов Совета Безопасности ООН, были выражены лишь боль и потрясение. Совет Безопасности обеспокоен угрозой эскалации конфликта, которая может привести к серьезным последствиям для гуманитарной ситуации, призывает к прекращению насилия, подчеркивает безотлагательность обеспечения долговременного, постоянного жизнеспособного перемирия, бла бла бла бла Однако защищать Израиль, как раньше, Америка после Канны уже не могла. С тех пор, как армии перестали биться на пустынных полях, а стали воевать в гуще населенных пунктов, мирное население неизбежно платит своими жизнями за каждую войну. При этом обостряется вопрос намеренного уничтожения мирного населения, раз уж не намеренного, избежать просто нельзя. Боевой путь Сагала дает несколько примеров, которые используются в антиизраильской пропаганде. Один из них – 2 ноября 48 года, во время войны за независимость, на стоянке маленького бедуинского племени Варабль-Мавасса к западу от Галилейского моря, что в северном Израиле, появился патруль ЦААЛ. Этот район, как и весь север центральной Галилеи, был дня за 3-4 до этого захвачен израильтянами. В ходе броска, носившего кодовое название операция Хирам, патруль прочесал окрестности лагеря в поисках оружия. Поблизости от высоты 213, он обнаружил обезглавленные тела двух израильских солдат, за месяц до этого пропавших без вести во время одной из вооруженных стычек. Далее рапорт гласит, вслед за тем солдаты сожгли дома арабов, вернулись на базу, приведя с собой 19 мужчин племени. На базе было проведено разбирательство, которое позволило выявить, кто принимал участие во враждебных действиях против нашей армии, после чего их под командой Хайма, отвели Хайма Хаюна, отвели в назначенное место, где 14 из них были ликвидированы. Остальные отправлены в лагерь военно-пленных. Этот военный рапорт от 2 ноября 1948 года хранится в архиве Армии обороны Израиля за номером 1096-49-65. Израиль, как и обещал, объявила введение 48-часового моратория на авиаудары по территории Ливана. После этого операция против боевиков группировки Хизбалы полагалось быть продолжено и расширено. Это хорошо звучит «расширено». А как? сначала 1 августа вертолеты высадили спецназовцев в Соединенной Маткале и Шалдак, это две, два подразделения израильского спецназа, около города Баальбек, недалеко от сирийской границы. Атака оказалась для Хазбаллы неожиданной, но хода войны не изменила. В остальном сохранялась все та же патовая ситуация. Вместо того, чтобы искать и уничтожать Катюши, стали гоняться за боевиками из элитного подразделения на сэр приказы на местах командиров цаган получалисьца пцагал получали самые невероятные вместо захватить и удержать деревню x на высоту y или высоту y командир бригады на полковник микки эдельштель например получил приказ от саму от самого холлуца войти в городок тайбы и убить 110 террористов а почему не 111 Естественно, в виде, как туго идет израильское наступление, журналисты бросились выяснять причину стойкости Хизбалы. Шейх Хасан Наим Кассем, один из основателей этой организации и заместитель самого Насралы, признал в интервью The Sunday Times, что организация готовилась к конфликту с Израилем с тех пор, как тот вывел свои силы из Южного Ливана в 2000 году, поскольку не была убеждена, что притязания Израиля на Ливан, несмотря на вывод сил, остались в прошлом.